Глава вторая. Сумрачный лес. Вам наверняка знаком темный, часто мрачный лес, где в беспорядке смешиваются лиственные и хвойные деревья, обломки камней и поваленные стволы, ковер из мха и колючей травы, которая скрывает валуны, цепляет одежду, царапает кожу и не дает двигаться вперед. Пауль Герман. Лук полуго спускался к опушке леса. Булериху показалось, что здесь распустилось меньше цветов, чем за прогулочной дорожкой у зеленого лога. Насекомые тоже куда-то исчезли. Во всяком случае, ни голубоватых бабочек, сопровождавших его раньше, ни стрекос, ни шмелей он больше не видел. Чушь. Просто совпадение. Подбадривал себя Булерих. Солнце по-прежнему светило на безоблачном небе, но опушка леса, которая с каждым шагом становилась все ближе, не казалась светлее. Темная стена деревьев будто поглощала свет яркого дня. Булерих вспомнил то немногое, что знал о лесе и понял. Ничего хорошего на ум не приходит. Нечто безымянное накрывало дремучую чащу непроницаемым пологом страха и трепета. Булерих стиснул зубы. Шагая смело и решительно, он все же чувствовал, как ужас сжимает его сердце. Когда до леса оставалось около пятидесяти шагов, он остановился и потер нос указательным пальцем. Попытался было со своего места хоть что-нибудь рассмотреть, но это ему не удалось. Исполинские деревья на опушке казались неотделимыми от лесной чащи. Заросли под и кустов еще сильнее закрывали обзор. «Клянусь морчками. Непростое дело ты затеял, старина Булерих Шатенбарт, Сказал он вслух, замечая, что его голос звучит грубо и хрипло. Едва эти слова прорезали зловещую тишину, Квендель вздрогнул и настороженно огляделся. На мгновение у Бульриха возникло неприятное ощущение, будто из чаще на него кто-то смотрит. Может быть, смотрел сам проклятый лес, такой враждебный и неприветливый, что Бульриху внезапно расхотелось ступать под его мрачные своды мимо поросших мхом гигантских стволов. Но если кто-то и наблюдал за ним, то он не выдал себя ни единым звуком. Ни хруста сухой ветки, ни шороха листьев не доносилось до навостренных ушей Булейха. Было очень, очень тихо. Квендель запретил себе думать о мертвой тишине, но все равно в голове его мелькнуло «В лесу, который настроен по-доброму, было бы больше звуков». Он уже соскучился по ободряющему пению птиц и по всему привычному шуму, который обычно можно услышать вблизи леса. Шелест ветра в верхушках деревьев, Шорох множество листьев и веток или тихое потрескивание в подлеске, когда по нему пробирается какой-нибудь зверь. Лихорадочно блуждающий взгляд Булериха задержался на огромной еле с потрескавшейся корой и покрытыми мхом ветвями. Она была неизмеримо высокой. Казалось, если исхитриться и окинуть взглядом ствол от земли до самой верхушки, закружится голова. Все деревья, будь то ель, пихта, бук или дуб, все были огромными, грозными и древними. А -а -а. смешанный лес», — пробурчал Квендель, решивший шепотом разговаривать сам с собой. Трезвое это замечание осталось без ответа, и Буллерих нашел в себе силы успокоиться. Он пошарил в карманах в поиске березовых свитков и древесного угля. «Начать, конечно, можно и отсюда. Не спеши, старина Шаттенбарт». Пробормотал он про себя и сделал несколько пометок на первой бересте. Однако тут же он поспешно поднял голову и еще раз осмотрел опушку леса, приглядываясь, не шевельнется ли там что-нибудь угрожающее, пока он, беззащитный, склонился над своими записями. Все осталось по-прежнему, но Бульриха не покидала тревога. Ужас поднялся в нем от онемевших коленей почти до корней волос. Его обычно твердая рука нервно чертила тонкие линии на безупречной серебристой поверхности коры, и Бульрих с удивлением обнаружил, что дрожит. Страшно было стоять в одиночестве посреди освещенного солнцем луга, открытого всем взглядом, когда совсем рядом таится нечто неизвестное. Там, впереди, среди теней, возможно, пряталась бестересная тварь, что не решилась бы с чистой совестью выйти на дневной свет. Или это всего лишь игра воображения, порождение беспокойства и тревоги? Однако бежать в лес навстречу неведомым опасностям Буллериху что-то не хотелось. Время ползло густыми, вязкими каплями. Было так тихо, будто все звуки угасли навсегда. На что похожи песни птицы? Ожужжание пчелы в чашечке цветка. За спиной к венделе весь знакомый ему мир исчез, оставив его наедине с угрюмым лесом. Закончив чертить, он аккуратно засунул бересту и уголь обратно в карман. Ему ничего не оставалось, как смотреть прямо перед собой. У подножия могучих деревьев... Образовалась непроходимая стена из переплетенных чахлых кустов, наполовину скрытых валежником. Нигде не было ни просвета, ни даже намека на тропинку. Перед ним всего в нескольких шагах лежала враждебная пустошь, о которой никто ничего не знал наверняка, кроме того, что она существует. Как могли его никчемные каракули заполнить эту зияющую дыру в вековых знаниях? Булельху все меньше хотелось совершать подвиги, его хватило глубокое уныние. Это вам не крутая вершина, на которую невозможно взобраться, не глубокое озеро с коварными водоворотами, которые нельзя переплыть. Попасть в сумрачный лес ничего не стоило, коли приложишь капельку усилий. И вряд ли там обитают дикие звери, ведь за столько лет хоть кто-то попался бы на глаза. Но ни один голодный волк не забредал темными зимними ночами в двенадцать дубов или зеленый луг. Ни один дракон не поднимался над верхушками деревьев, чтобы дыхнуть на воронью деревню огнем и дымом. В окрестностях не замечали ни одного следа страшных диких тварей, ни волосатой землеройки, ни бледной кобылы с горящими глазами и тощими ногами. Говорили только, что по ночам над черными камышами близ вещатки танцуют гадюки. Только и всего. Даже легенда об эстегене-трутовике теперь казалась ерундой. Булерих сжал кулаки. «Пещерное создания. фыркнул он с горечью, вспоминая себя и всех ныне живущих и ушедших к венделей холмогорья. Потом он вспомнил пятерых отважных братьев из вещатки, которые однажды осмелились сунуться в сумрачный лес. Когда опустился туман, они добрались до черных дыр в земле и обнаружили его источник. Да уж, туман. Он поглотил тех бедолаг, да так и не выпустил обратно. Звентибольд не любил страшные маски, сделанные в память о той старой истории. Наверное, в детстве он слышал ее бесчисленное множество раз. Несмотря на неудачный исход этого предприятия, биттерлинги гордились своими храбрыми предками и чтили память о погибших героях в сагах и песнях. Те несчастные братья погибли, когда дед Булериха, Эрдман Шаттенбард, был еще молодым квентилем. С тех пор не находилось никого, кто попытался бы повторить тот подвиг. Вот еще мгновение, и тьма живет, бросится, чтобы схватить его, или, может, даже неведомая тварь выпрыгнет из-под деревьев, стоит ему развернуться, чтобы пойти домой. Он, Буллерик Шаттенбард, самозванный картограф из зеленого лога, не осмеливался сделать то, что сотни квенделей до него даже и не попытались. Квендель, голова зеленая, любопытная и смышлено, ухнула в лесу сова, враз под юбкой голова. «Квендель — это вам не гномы, не трудяги, камнеломы, смелость обрети сперва». Старая насмешливая песенка невольно пришла Бульриху на ум, и он впервые с горечью осознал, что в этих словах слишком много правды, и даже удивился, как можно чувствовать себя несчастным, когда утром того же дня так уверенно вышел из дома. «Кое-что следует оставить другим», — пробормотал он, не совсем понимая, о ком говорит. Пытаясь вернуть самоуважение, он достал трубку и табак и повернулся, чтобы уйти. «Прощай, сумрачный лес!» — негромко бросил Квендель через плечо. В этом мгновении что-то произошло. Что-то очень знакомое, но совершенно неожиданное для Бульриха. Всего в двух шагах от того места, где он стоял, задрожала земля. Конечно, это было небольшое сотрясение, случившееся только в одном месте — Но там трава неожиданно вспучилась, и из темной трещины через равные промежутки времени забил фонтан рассыпчатой черной земли. Если бы Буллерих оказался дома, в своем саду, то ему в мгновение ока стало бы ясно, что происходит. Здесь же, в двух шагах от лесного мрака, ему потребовалось чуть больше времени, чтобы осознать происходящее, и за эти несколько секунд в неопределенности бедняга так перепугался, что у него едва не остановилось сердце. Несомненно. Здесь рылся крот. Хорошо знакомый, безобидный зверек, время от времени появлявшийся в саду, который, с одной стороны, радовал Бульриха, поскольку кроты казались ему симпатичными. Ему нравился их острый и хитрый нос, бархатистый мех и аккуратное маленькое тело. С другой стороны, он с некоторым беспокойством смотрел на черные курганы, расползающиеся по его ухоженному газону. Но здесь... На огромном пустом лугу, где ни единая кочка в лохматой траве не выдавала присутствия кротов, бульрих с ликованием отмечал каждый следующий сно просыпающийся земляной пыли. Это был ободряющий знак призыв не отчаиваться дружеский привет из обычной жизни. Словно луч Солнца, внезапно проникший в темную комнату после сильной грозы, вид кипучей деятельности у его ног высветлил мысли бульриха. Раз уж малыш крот отважился зайти так далеко, то и взрослый Квендель в расцвете сил наверняка справится, — рассудил Булерих. Тем временем подземный копатель насыпал вполне приличный по меркам кротов курган. Булерих наклонился и втянул густой запах влажной земли. — Покажись-ка, малыш! — ободряюще проговорил он, внимательно наблюдая за вершиной небольшого холмика. — Мне не повредит компания в этом негостеприимном месте, особенно рядом с пустотелами, трюфелями и вонючими сморчками мрачного леса. Не отрывая глаз от картовой горки, немного нервничая, он пошарил в карманах жилета в поисках кисеты с табаком и куда более решительно принялся набивать трубку. Подземные работы явно затихли. Фонтаны земли больше не устремлялись ввысь, только несколько крупинок упало с вершины холмика на траву, а потом все стихло. «Ну, вылезай! попросил Бульрих и раскурил трубку, в любую минуту ожидая увидеть розовый острый нос и лапы, разгребающие рыхлую землю. Он опустился на колени, впившись взглядом в кротовую горку и простоял так довольно долго, тихонько пыхтя. Но больше ничего не происходило. Похоже, крот, столь решительный поначалу, вдруг развернулся и занялся подземными делами. Возможно, ему вдруг захотелось создать там, в глубине, еще один проход, стать отважным исследователем, подобно Квенделю, только в своем животном царстве. Ожидание Бульриха осталось тщетным. Кроме всего прочего, он заметил, что у него начинает болеть спина. Тогда он выпрямился. «Ничего, малыш», — с сожалением вздохнул он. «Наверное, тебе лучше и правда остаться там, внизу». Внезапно он понял, что уже довольно давно не обращал внимания на пушку леса. Так и стоял на коленях один посреди луга, залитого солнечными лучами, перед такой простой штукой, как кротовый холмик. Возможно, виной тому был особенно хороший сорт табака или аромат свежевоскопанной земли. Как бы то ни было, Булерих посчитал Кротовую горку по примеру всех квенделей благоприятным знаком, напомнившим ему обо всем светлом и дружелюбном в мире. Как если бы прозорливый мельник ободряющий, похлопал его по спине и призвал смело отправиться в путь от имени всего холмогорья, Булерих сделал последний решительный шаг, окончательно перейдя из солнечного света в лесную тень. Теперь он заставил себе думать о повседневных вещах. Об идилическом зеленом логе, о летних садах в сонном полуденном покое, о тихом уютном доме. Нет, этого было недостаточно, чтобы отвлечься. Нужно было унять беспокойные мысли чем-то посложнее. И он попытался представить себе, как и чистый, опрятный, подходит к воротам сада гортензии, а гортензия, скептически приподняв брови, встает со своего места в розовой беседке, чтобы с достоинством встретить нежданного гостя и направляется к нему через лужайку. Бульрих изо всех сил сосредоточился, чтобы представить, как именно она идет. Каждый шаг, воображаемой гортензии по бархатистой траве сада, он делал сам уже в реальном мире, на пороге лесного мрака. Вот только под подошвами ботинок он не чувствовал мягкого травяного ковра. Даже колючие стебли становились тем реже, чем ближе он подходил к деревьям. Еще четыре шага. Три, два, и вот последний. Дрожь пробрала его, но он решительно поднял руки, уперся в колючие, хотя и податливые ветви темного астролиста справа и в лохматую бороду, покалеченной ели слева, и попытался пролезть между ними. Вышло куда легче, чем он ожидал. Ему даже показалось, что лес намеренно дал ему пройти, чтобы вновь бесшумно закрыть за ним проход. Сумеречный лес поглотил его, не оставив ни малейшего следа. Немного растерявшись от случившегося так быстро и собственной смелости, бульрих остановился. — Святые трюфели и двулистный клевер, прибудьте со мной! — пробормотал он, невольно пригибаясь. Сумерки в лесу были такими густыми, что уже через несколько мгновений Квендель неуверенно оглянулся на луг и открытое небо. Не наползло ли облако на солнце? Нет. Среди стволов и спутанных ветвей он отчетливо различал на голубом своде сияющий шар. А если наклониться немного влево, можно было увидеть кротовую горку, за которой проглядывал небольшой, скрытый среди зелени пень сломанной рябины. Буллерих любил в жаркий день окунуться в лесную прохладу. Как приятно прогуливаться в зеленом приглушенном свете под высокими деревьями, когда от лесной травы и прошлогодней листвы исходит пряный запах, обещающий грибы осенью. Но совсем не то ощущал он, войдя под сень сумрачного леса. Как будто погода в одночасье сменилась с хорошей на плохую. Мрачный лес казался Бульриху чуждым во всем. В его влажной прохладе не было ничего приятного, она прилипала, как пропитанная потом рубашка в жару. Сероватые сумерки не успокаивали глаз, а портили и без того тусклые краски однообразного пейзажа. Даже зимний лес, застывший на сильном морозе, не угнетал столь полным оцепенением. Сделав несколько неуверенных шагов, Буллерих остановился. Сердце его колотилось. Ему чудилось, что из лесной глуши ушли все добрые силы животворящие природы. Остались лишь плесень и гниль, до да разросшиеся все поглощающие сорняки, да мертвая древесина и потрескавшаяся кора. Поднимая взгляд по мшистым стволам, головокружительные высоты кроном, он видел не яркую игру светло-зеленых тонов, а плотный, мрачный полок листвы, поглощающий небесный свет. Все в этом лесу превращалось в свою тоскливую противоположность, и Булерих подумал, что название «Сумрачный лес» очень подходит этому месту. Пожалуй, само слово «сумрак» коротко и точно описывало всю глубину разрушительного его воздействия. Погрузившись в эти размышления, Буллерих решил подумать вот о чем. Он хотел, насколько это было возможно, на пересеченной местности продвигаться по прямой линии от исходной точки вглубь леса. Впервые очутившись здесь, он не собирался заходить слишком далеко. Одно он знал точно. Дожидаться тут сумерек или даже малейшего признака наступающей темноты ему не хотелось, хотя он немного сомневался, что успеет в этом царстве теней вовремя заметить закат. Час или больше, столько времени среди угрюмого мрака, показалось Бульриху вполне достаточным для первого знакомства и стало настоящим испытанием для его неровно бьющегося сердца. Топор мне бы сейчас пригодился, заявил Бульрих вслух. Громко сопя он попытался высвободить левую ногу из путь плюща, который коварной сетью оплетал лесную почву. Уже довольно долго Квендель продирался сквозь кусты, густоросшие между деревьями. Одежда то и дело цеплялась за ветки, а ноги тонули в густых лианах, которые будто щупальца прятались под жухлой листвой. Воздух давил свинцовой тяжестью, пахло поганками, на которых он, не заметив их, поскользнулся. Стоило Квенделю выбраться из-под путаницы ветвей, как листья полезли в волосы и прилипли к куртке. Он так упорно боролся за каждый шаг, что почти забыл о страхе. Не успел Бульрих, толком могли деться, как уже угодил в очередную подлую ловушку. Казалось, темный лес приготовил для незваных гостей целых тысячи. Окружающая тишина, зловещая и будто у давила надавила на плечи. Похоже, звуки в этом лесу издавал только Бульрих. Точно в кошмарном сне, не зная, куда еще идти, он просто шел вперед, едва переставляя свинцовые ноги. Он шел все дальше и дальше, надеясь добраться до середины леса. Он поставил себе эту неясную цель, потому что уже слышал об этом месте. О нем рассказывала легенда об эстегине тотовике, а в истории о злополучной экспедиции братьев из Звездчатки встречались кое-какие упоминания. Примерно там, в самом сердце сумрачного леса, должны были находиться три черных лесных озера, для которых единственные, видевшие их собственными глазами, Квендель не придумал более благозвучного названия, чем дыры. Так было написано в аналах Баумбельбурга, которые Бульрих подробно изучил. Однако теперь он не думал, что в такой поздний час сможет добраться в этакую даль. Он даже не был уверен, что хочет этого. А лес точно насмехался над задуманным им приключением. В сотый раз, отцепляя рукав от колючей ветки, Булерих чувствовал, что его одолевают сомнения. Какой смысл составителю карт продираться сквозь местность, будто новичок-путешественник, не глядя ни влево, ни вправо и не пытаясь запомнить отличительные особенности? Ведь если он заблудится, это будет просто немыслимо. Левая нога снова запуталась в траве, и Булерих скомандовал себе остановиться. Он задыхался. Только сейчас Квендель понял, как сильно разгорячился. Под струйками стекал по его спине. Бульрих вытер влажный лоб тыльной стороной ладони и внимательно смотрелся. Он стоял на краю небольшой впадины, дно которой настолько заросло высокими папоротниками, что земли под ними совсем не было видно. Деревьев тоже не было. Лес образовал здесь небольшую поляну, но огромные стволы раздвинулись совсем немного, и их кроны так густо ветвились высоко над головой бульриха, что внизу, несмотря на прогалок, было не особенно светло. «А ведь здесь можно и порисовать», — подумал он, но внутренний голос грозно возразил. «Эх, сморчки и мшистые камни! Не смей стоять на месте да беззаботно рисовать! В этом жутком лесу нельзя останавливаться!» их попытался подавить нарастающий ужас, зашарив по карманам в поисках коры и угля. Его трясло, и черный кусок выскользнул из рук. «Елки-поганки всего холмогорья!» — выругался он и нагнулся. В ту секунду, когда его пальцы схватили уголь, в папоротниках перед ним что-то шевельнулось. В действительности это дрожали листья папоротника слева, в глубине лощины, вряд ли двигались сами растения. Листья их то выгибались дугой, то снова опускались, будто что-то ползло под ними, или будто кто-то приподнял и сразу опустил на вес, взгляд из укрытия. У Квенделя от страха волосы встали дыбом, и он едва не закричал. Зато и в дыхании он смотрел на опасное место и ждал чего-то до да нельзя ужасного. Папоротник снова замер. Точно в этом безветренном, бездыханном лесу ничего не двигалось. И все же, быть может, там что-то едва слышно зашушало. Может быть, неведомая тварь пытается спрятаться там, переждать, как и Булерих. Если бы он стоял не в темноте, а в рассеянных солнечных лучах в леса, он бы лишь мельком глянул вниз и решил, что под папоротниками прошмыгнул дрозд или заяц. Но здесь, где не виднелось и следа живого существа, внезапное движение было не к добру. Бульрих не двигался с места, сердце его колотилось в горле, и он напряженно вслушивался в тишину. «Посчитаю до десяти», — уговаривая самого себя, прошептал Бульрих. До самого конца досчитаю и клянусь всеми священными грибными кольцами Квенделина, если ничего не сдвинется с места, я нарисую на коре эту поляну. Нельзя сдаваться, Шатенбарт, дрожащая ты поганка». Он начал медленно считать. На цифре пять все по-прежнему было тихо, на цифре семь папоротник оставался недвижим. Он досчитал до восьми и, сделав глубокий вздох, сказал «девять» и «десять» ничего не произошло. Бульрих облизал пересохшие губы и смело взялся за кору и уголь. От кривой линии, которую он ранее обозначил край леса, он провел прямую черту. Она привела к кругу, рядом с которым Бульрих изобразил несколько неровных символов. Это была папоротниковая полоса. Стараясь не поднимать взгляд, он заставил себя коротко подписать знаковые места. Он отметил опушку и кротовый холм, поскольку тот был здесь единственным и, скорее всего, надолго. Наконец, место, где он сейчас находился, он окрестил Папоротниковой поляной. Несмотря на все страхи, Бульриху здесь так понравилось, что он заново уверился в своей смелой затее. Ему хватило лишь маленькой ободряющей приметы посреди, казалось бы, безнадежной ситуации, чтобы с новым пылом взяться за дело. Он, Бульрих Шатенбард, стал первым квенделем холмогория, рискнувшим дать имена проклятым землям. И словно в этом таилась сила, способная держать зло в узде, он, наконец, обрел уверенность и поднял голову. Папоротниковая поляна лежала у его ног в прекрасной тишине. Что бы там ни шевелилось, оно либо бесшумно уползло, либо оставалось неподвижным, наблюдая за происходящим светящимися глазами. Булерих предпочел всеми силами придерживаться первой догадки. Может быть, во мраке все-таки водились кролики или у корней жили птицы, которые никогда не чирикали. Наверняка это что-то совсем обычное, и Квендель очень надеялся, что так оно и есть. Аккуратно убрав кору и уголь в карман, он задумался о дальнейших действиях. Конечно, лучше всего было бы придерживаться выбранного направления и пойти от папоротниковой поляны по прямой, чтобы сделать еще несколько открытий. Всего в нескольких шагах в глубине чащи находилось другое поразительное место, которое, возможно, уже давно ждет своего первооткрывателя. Любовь и преданность, с которыми Буллерих отдавался составлению карт, вытеснили остальные тревоги и страстно потребовали провести плодотворное исследование сумрачного леса. Мыслями Буллерих унесся в золотое будущее, полное славы и почета. Вот он, Буллерих Шаттенбарт, который сорвет сумрачные покровы безликого прошлого с этого неведомого леса и откроет для современников угрюмую ничейную землю, где нет ничего, кроме угля и бересты. Он подумал о лесных квенделях седых доисторических времен, которые, возможно, боялись колокольчикового леса так же, как он боялся сумрачного. Однако там, где раньше царили неразбериха и хаос, теперь стояли уютные деревеньки. Настал черед бульриха совершить подвиг первопроходца. Он с ликованием представил себе изумленные лица собравшихся квенделей, когда он раскроет свой великий секрет и, наконец-то, развернет первую полную карту темного леса перед голубыми глазами соплеменников. По такому торжественному случаю его наверняка пригласят в Баумбельбургский магистрат. Он буквально чувствовал, как драгоценный пергамент медленно разворачивается на старой столешнице большого дубового стола перед камином, открывая великолепную, кропотливую работу. Какой будет триумф, когда гортензия с единственным безмолвным вопросом в изумленных глазах ошеломленно прильнет к его губам? Вопрос, на который он небрежно и твердо ответит: "Да, дорогая, я был там. Ёлки-поганки – это сумрачный лес, и я нанёс его на карту". Старый райцкер из Квендерина благодарно похлопает его по спине а у всех биттерлингов из звещатки на глаза навернутся слезы умиления в память о храбрых предках, дело которых он сейчас завершит. Карлман, дорогой мальчик, несомненно, станет гордиться своим храбрым дядей, а Звентибольд шлеп. В трех шагах от того места, где стоял Бульрих, что-то мокрое звучно плюхнулось на нежный куст папоротника, оставив небольшое круглое пятно. Лист слегка вздрогнул и снова замер, но это мгновение вывело бульриха из задумчивости. Он вздрогнул и огляделся, пытаясь понять, откуда могла упасть капля. Любое шевеление было здесь подозрительным. По шее бульриха пробежало горячее покалывание, но вскоре он облегченно рассмеялся. По его лбу стекла бисеринка пота, нахально спрыгнув на кончик носа и вниз. Хотя к этой минуте он уже немного оправился от утомления после трудного пути сквозь чащу, Ему все еще было очень жарко. Воздух между огромными деревьями был густым, как сироп, а тусклая влажность земли дополняла картину. Буллерих вытер лоб и вздохнул. Он с тоской подумал о своих смелых мечтах и о прохладном ветерке, дующем в окно. О том самом свежем летнем ветерке, ласкающем щеку, когда к полные надежд с корзинами пикника в руках выезжали на симпатичные холмы у реки за колокольчиковым лесом. Паутина в мозгу и мухоморы. Мрачно пробормотал он. Что за глупости приходят тебе в голову, косолапый тупица? Прежде чем тащить сюда корзины для пикника, надо изрядно потрудиться. Шатенбарт, старый ты болтунишка. И он направился в обход Папоротниковой поляны, чтобы отвоевать у сумрачного леса еще 20-30 шагов, не освоенный до толи территории. Легче, чем раньше не стало, но, по крайней мере, Бульрих привык к цепляющимся за ноги веткам и траве. Он решил больше не принимать это близко к сердцу и приказал себе оставаться спокойным и осмотрительным. Прежде чем погрузиться в полумрак лохматой еловой рощи, он еще раз оглянулся, чтобы убедиться, что папоротниковая поляна у него за спиной мирно спит. Судя по всему, его никто не преследовал. Ели упрямо не пропускали его, царапали лицо и руки. Булерих свернул влево, чтобы попытать счастье с невысокими тисовыми деревьями, окружавшими три могучие ели. Он не мог понять, Были ли эти тисы молодняком или же древними сварливыми созданиями, которым мешали еловые ветви? Длинные лишайники свисали с ели, будто бледные бороды, и Булерих замер в изумлении, когда один из них погладил его по голове. «Воистину, это к добру, Шаттенвард!» — пробормотал он, подняв голову и, поспешно проведя рукой по волосам, проверяя, не осталось ли там чего-нибудь отвратительного. Теперь он решил держаться правее, чуть дальше от ели, которые загородили путь. Больше делать было нечего. Как раз в том месте, куда он направлялся, лежал огромный поваленный ствол. бульрих не сразу разглядел, что это за дерево, настолько оно заросло мхом. Там, где покоился остов нависающие кроны, во все стороны разросся плющ, вплетая лозы в мертвые ветви. На другом конце ствола огромная корневая пластина поднималась из лесной подстилки, как стена. По ней явился дикий виноград, а в яме, которую оставило в земле выкорчеванное дерево, росла крапива высотой по колено в перемешку с незнакомой Бульриху травой с мелкими продолговатыми листьями. Он догадался, что за дерево перед ним, увидев, что из пня прорастали свежие побеги. Удивительное зрелище в полутьме сумрачного леса. По молодым листьям Бульрих понял, что это был дуб и задумался, что заставило его рухнуть. Возможно, под огромным весом почва тут постепенно просела, и корни перестали удерживать ствол. Бульрих снова достал бересту и древесный уголь. Вот еще одно место, которое можно безошибочно найти на карте. Опустив взгляд на зарисовки, он сделал шаг вперед и так сильно споткнулся, что упал ничком. Береста и уголь улетели куда-то за дубовый пень. «В юнки дубовая и жухлая трава!» Задыхаясь, выкрикнул проклятие бульрих. Он терпеть не мог падать. Это всегда было унизительно, даже в такой глуши, как это. Ворча про себя, он поднялся и отряхнул одежду, а потом мягко осел на липкий мох. «Как мокрая перина», — подумал он, глядя на свои влажные колени. Посмотрев вперед, он обнаружил среди вывернутых из земли корней бересту с наброском папоротниковой поляны. буйрих сунул кусок коры в карман и отправился на поиски угля. У него не было с собой лишнего кусочка, и потеря его огорчила. Ползать по земле было совсем не весело. Обломанная большая ветвь, стянущимися в пустоту мертвыми сучьями, выглядела весьма зловеще и напоминала Бульриху огромную ястребиную лапу, мимо изогнутых когтей, которые он пробирался вглубь застывшего кулака. Обнаружив такой кусок угля, он понял, что случилось чудо. Уголь лежал прямо перед ним, там, где густой плющ покрывал темно-зелеными гирляндами всю поверхность древесного среза. Не желая страдать от неуклюжести, Бульрих нагнулся, уперся левой рукой в стену плюща и чуть не рухнул в пустоту. В мгновение ока он отдернул руку и зажал левую ладонь правой, словно опасаясь, что коварный дуб ее проглотит. Поваленное дерево было полым, а лианы плюща закрывали круглые ворота в его недра таким плотным занавесом, что за ним ничего нельзя было рассмотреть. Поскольку с рукой ничего не произошло, Бульрих снова сурово призывал себя успокоиться ему пришлось приложить немало усилий чтобы взять себя в руки в первую очередь он аккуратно положил уголь в карман брюк не прикоснувшись ни к одному листочку плюща чтобы приободриться он снова вызвал в памяти благородный образ знаменитого картографа и зеленого лога в магистрате вот звентибольд удивленно раскрывает рот вот гортензия бросает на героя взгляд без всякой насмешки вот звучат звон бокалов и аплодисменты собравшись силами Бульрих вцепился обеими руками в ляны плюща, чуть раздвинул их и напряженно вгляделся в темноту. Сначала он увидел только глубокую черноту, но отчетливо ощутил прохладу, исходящую из полого дубового брюха. Он ожидал ощутить затхлый запах гниющей древесины, слизких грибочков и лишайников. Однако здесь пахло сухостью и чем-то странным. Этот запах Квендель попытался вспомнить, как только уловил его. Когда-то и где-то он его уже вдыхал. Пахло сладко, пряно и немного землисто, будто свежий мох, но не обычный, а какой-то странный. Гриб или трава? Может, табак из дальних стран? Бульрих вспомнил, как в магистрате до его ноздрей иногда долетали ароматы табака неизвестных сортов, когда иноземец переступал порог и уютно устраивался у камина, с любопытством разглядывая завсегдатой. Он содрогнулся от одной безумной мысли, что в дубе еще недавно курило трубку какое-нибудь существо. Тем временем его глаза приспособились к темноте, и он разглядел округлую гладкость деревянных стен. Однако бледный свет, проникающий снаружи, не достигал конца тоннеля, где ствол разделялся на крупные ветви. Когда за спиной любопытного исследователя опустилась плотная завеса лиан, внутри дерева воцарился мрак. Бульрих при всей своей смелости не испытывал ни малейшего желания залезать в эту мрачную трубу, но ее вид все равно поразил его. Если бы старый дуб находился в колокольчиковом лесу, сюда можно было бы поставить скамейки и столик, а позади устроить небольшой чуланчик с шерстяными одеялами и фонарями. Под одной из скамеек обязательно стояла бы пара кувшинов с можжевеловой настойкой, на случай, если кто-то попадет в сильную бурю, и ему понадобится кров. Если подумать настойка... Отличный повод для создания такого убежища. Буллерих решил завершить сегодняшнюю разведку беглым осмотром дуплистого дерева, пусть и не целиком, поскольку он не захватил с собой ни фонаря, ни факела. Но зажечь спичку он мог, а это позволило бы бросить взгляд другой. Он пошарил в карманах и нашел деревяшки, хорошо сохранившиеся в табачном кесете. Черкнув спичкой, он поднял горящую щепку над головой. Мерцающий свет заплясал по круглым стенам, показывая их безупречную гладкость. Буллерих вспомнил деревянные миски, которые Либвин Эгерлинг, плотник из зеленого лога, выдолбил для замешивания теста. Гортензия посадила в одну из этих искусно выполненных посудин фуксии, а мельник Уилфрид использовал остальные как кормушки для овец. Дубовое нутро перед глазами Буллериха действительно было выскоблено так же гладко, как чаши для теста. Он опустил руку со спичкой и осветил дно. К его полному изумлению оно было густо усыпано сосновыми иголками. В голове Буллериха мелькнуло. Как аккуратно. Ему не верилось, что порыв ветра может сдуть иголки прямо в дупло, да еще так ровненько. Здесь была только хвой. Ни веточек, ни листочков, ничего другого. Коричневые, сухие, равномерно разбросанные иголочки. Этот ковер тянулся так далеко, как только можно было разглядеть в отблесках маленького пламени. Там должно быть... Будрих невольно сделал еще один шаг вперед. Занавес плюща колыхнулся за его спиной, пламя замерцало на сквозняке, вспыхнуло на прощание и угасло. «Клянусь черными мухоморами!» — в ужасе прошептал Будрих. Окутанный кромешной тьмой, Квендель дрожащими руками нащупывал спички. Ему с трудом, после нескольких неудачных попыток, которые продлевали его мучительную слепоту, удалось зажечь еще одну. Слегка отклонившись, он осветил ею то, что лежало впереди, и сделал пару нерешительных шагов, от чего послышался треск и хруст сухих иголок. Под ноги его попалось и несколько шишек, гоблинский мох и дрожащие поганки. растерянно пробормотал Бурих: «Кто-то -то навел здесь порядок». Осторожно приподняв огонек, он осветил глубину дупла. Рассыпанная хвоя терялась в темноте, как развернувшаяся ковровая дорожка. Булерих с трудом верил своим глазам. Ни одно известное ему животное не разбрасывало так тщательно хвою, сухие веточки и стебельки, да еще на такое большое расстояние. Значит, в темноте все таки притаился кто-то живой. Неизвестное существо, которое устилает дуплистые деревья ковром из иголок. Булерих встревожился кто живет здесь в полной тайне. Но, пожалуй, хозяин этого места производил впечатление скорее благоразумного существа, чем опасного. Костей или чего похуже тут не было. Но что, если это просто следы Квентилей? Неужели он нашел покинутое жилище Эстигена Трудовика? Или неизвестное убежище братьев из Может, это последнее пристанище отважных предков Звентибольда перед тем, как они встретили свою судьбу? Но что, если дело обстоит куда хуже, и лес населяют не просто дикие животные, а злобные чужаки, о соседстве с которыми в холмогорье ранее никто не догадывался? Надолго ли останется тайная мысль, что сумрачный лес обитаем? Рука Бульриха дрогнула, а вместе с ней дрогнуло и угасающее пламя. Он снова огляделся, и вдруг различил нечто мерцающее в тьме. Два влажно поблескивающих пятна, плавущих совсем рядом, а под ними еще что-то, блеск словно от зубов. Увидев это, он замер еще, прежде чем все понял. Последний проблеск света мелькнул над созданием, не успевшим отпрянуть, скрыться от изумленного взгляда Бульриха, а потом призрачный образ вновь поглотила тьма. Спичка догорела и обожгла пальцы Бульриха. Это испугало его, как и непроглядная чернота, в которой он внезапно оказался не один. Ужас объял его храброе сердце и с громким криком к венделе развернулся, вслепую пытаясь выбраться наружу. Страх настолько затуманил его чувство, что он растерялся и потерял выход. И вот он уже чувствует ледяное дыхание на своей шее. Вот он слышит, как по его следам ступают чьи-то ноги, медленно и тихонько приближаясь по ковру из хвои. Бульрих кинулся влево, и больно ударился плечом о стену. Дико размахивая руками, он еле ухватился за ляной плюща. Раздался громкий шелест, но Булерих не понял, откуда он доносится, спереди или сзади. Он из последних сил бросился наружу, срывая растения. Зеленый занавес сомкнулся за его спиной, но теперь между лянами зияла дыра. Наконец он вылез из согнутого будто когти корня, и даже по воле благоволящей ему судьбы не свалился головой в крапиву. Вместо этого он угодил в куст астролиста, который сильно расцарапал ему лицо и руки, однако боли Квендель не почувствовал. Кровь смешалась с потом и слезами, стекавшими по его щекам. Он присвистнул, заметив, какой шум произвел, продирая сквозь заросли и как сильно удлинились тени. Больше Бульрих не смотрел ни влево, ни вправо, ни тем более назад. Он бросился вперед и уже не искал преследователей и не слышал собственного тихого поскуливания между лихорадочными вздохами. Не раз он спотыкался, падал и почему-то оказывался на том же самом месте. И в один миг он все же попытался взять себе в руки, но безуспешно. Его одежда, в которую то и дело вцеплялись ветки и колючки, превратилась в лохмотья, но он ничего не замечал. Булрих не хотел и не мог остановиться, и потому все полз и полз сквозь заросли, которые расступались крайне неохотно. Он двигался, будто загнанный олень, не разбирая дороги, лишь бы подальше от неведомого ужаса за спиной. В конце концов, поймавшая его ноги мертвая ветка остановила этот дикий бег, и Буллерих грохнулся в кучу жухлых листьев. Ему было очень страшно. Он лежал неподвижно и с опаской вслушивался в тишину. Сумрачный лес, как и прежде, молчал. Бульрих неожиданно понял, что в чаще заметно стемнело. Сколько времени прошло с минуты его панического бегства от проклятого дуба. Медленно, не выпрямляясь до конца, он бросил неуверенный взгляд туда, откуда пришел. Все было по-прежнему тихо. Бульрих надеялся лишь, что за ним никто не следит. Он решительно отбросил всякую мысль о том, кому могли принадлежать блестящие глаза. Не сейчас, не здесь. Он обязательно разберется с этим, он еще встретит ужас лицом к лицу, но сперва надо как можно быстрее найти выход из коварного леса. Квендель подозревал, что это будет непросто, поскольку не имел ни малейшего представления о том, куда его занесло. Все вокруг выглядело одинаково и становилось совсем неразличимым в наступающей темноте. Он оглядел окрестности в поисках хоть какой-нибудь зацепки, которая могла бы указать ему направление, но ничего примечательного не обнаружил. Деревья одно за другим тянулись вдоль тропинки, а между ними вставали стены дикого подлеска, которые мешали обзору и не позволяли ступить и шагу. Буллерих заставил себя подняться, несмотря на охватившее его отчаяние. И все же сидеть сложа руки он не мог. Если продолжить путь, то останется хотя бы крошечная надежда на то, что он по счастливой случайности выберется отсюда. Одной кукушке известно, где он выйдет из сумрачного леса, Около двенадцати дубов или, может, у звездчатки. Кто знает, вдруг он ходит по кругу и вскоре окажется у кротовой норы. Холмик, на который он так пристально смотрел днем, теперь казался чем-то удивительным из другого мира и времени. Бульрих мучительно тосковал по открытым полям и бархатистой синеве вечернего неба над головой, когда над сумерочными садами веет жасминовый ветерок, а в бузине поет черный дрозд. Внезапный прилив сил побудил его идти вперед. Раздвигая сопротивляющиеся ветки, он все шел и шел, порой вздрагивая от хруст и треска очередной ветки, попавшейся под ногу. То и дело ему казалось, что из-за ствола следующего дерева вот-вот покажется мохната рука. Но жуткий лесной хозяин больше не появлялся, и ни один подозрительный след не выдавал ни его, ни чьего-либо другого присутствия. И все же опасения Буллиха — Что он не сможет выбраться до темноты еще больше усилились. Он пробирался вперед уже довольно долго, иногда полз, иногда брел, спотыкаясь, как вдруг кусты расступились. Ошеломленно замерев, Квендель обнаружил, что стоит на краю большой поляны. Он отступил на шаг и, тяжело переводя дух, остановился между стволов. Картограф никак не ожидал, встретить среди мрака пустую, незаросшую деревями землю. Высоко над ним раскинулся долгожданный небосвод. И сам, толком не понимая, чувствует ли он тревогу или спокойствие, Булерих увидел, как вверху нежно блеснула первая звезда, возвестив о приближении ночи. Стало быть, солнце уже зашло. Земля впереди немного просела и превратилась в скудный луг. То тут, то там лежали большие валуны. Между ними Булерих различил мохнатые заросли, но деревья тут не росли. Посередине тянулся длинный ряд разных по величине камней — И Бульрих подумал, не наткнулся ли он на высохшие русло реки. Он нерешительно вышел из лесной тени на открытое пространство и, пройдя несколько шагов, вздохнул с облегчением. Под открытым небом дышалось куда легче. Клянусь, черными мухоморами, пробормотал он себе в бороду. Хоть бы не пришлось возвращаться в тот ужасный лес. Нет, только не туда. Ему ничего не оставалось, кроме как попытать счастье на дальней стороне просеки, в надежде, что уже очень скоро он увидит родные холмы. Бульрих дошел до камней, разбросанных посреди поляны, и снова замер. Перед ним зияло в земле глубокая трещина, кое-где узкая, как борозда, а кое-где расширяющаяся так, что и не перепрыгнешь. По краям, словно выброшенные из глубины, покоились камни, и бульриху невольно вспомнился кротовый курган. Между отвесными стенами царил глубокий мрак, еще более затененный тщедушными кустиками, цеплявшимися за них корнями. Из глубины поднимался прохладный ветерок, от которого Булерих задрожал. Сейчас, в быстро угасающем свете, незачем было доставать бересту, но в любом случае такое заметное место картограф не мог не запомнить. Вздохнув, Булерих опустился на ближайший валун. Он страшно устал. Колени его дрожали, ноги изнывали от боли сверху низу. Он нащупал кисет с табаком и сам удивился, что ему захотелось курить. Хотя трубка могла бы успокоить, кто знает. Вскоре над Квенделем поднялись душистые облака, которые он задумчиво выдувал одно за другим. Пряный аромат рассеялся в прохладном вечернем воздухе. Вдоль расселины на дальней от лесной опушки стороне потянулись вихри. Там, где они спускались вниз — К поднимающимся от земли испарением примешивались нотки сухих лепестков роз и дикого тимьяна. Завитки мяты и розмарина, проникая через тощие стебли, касались поверхности камней, а некоторые из них, полные невинной нежностью, плывали в бездну и, минуя корневища и голые камни, терялись в глубине. Сидя на валуне посреди поляны, Бульрих в последний раз затянулся остывающей трубкой. Пора было собраться с оставшимися силами, чтобы навсегда покинуть сумрачный лес. С трубкой в руке Квендель заторопился вдоль трещины. Потом повернул направо, раздумывая, стоит ли переходить на другую сторону в узком месте или нет. По большому счету, это было неважно. Ему вдруг пришло в голову, что Уилфрид фон Денштайнен знает звезды и умеет определять направление по ночному небу. Буллерих не мог вспомнить, где взошла вечерняя звезда. На западе, где яркая точка горела над верхушками хвойных деревьев, или это совсем другая звезда? Может быть, вон та, лучистая звезда справа? Точно он не знал, и ему пришлось положиться на удачу, хотя он не был уверен, что она и так до нельзя снисходительная улыбнется ему еще раз. Приближаясь к особенно широкому участку расселины, Булерих вдруг заметил в воздухе перед собой мерцание и тут же остановился. Он протер глаза и снова открыл их. Несомненно, над пропастью что-то сверкало. Воздух там не был прозрачным, словно на том месте рассыпали мельчайшую светлую пудру. Мягко, волнообразно покачиваясь, необъяснимая пелена начала расползаться на трещины. странное это сияние не могли испускать обычные светлячки или другие насекомые, ведь тогда их потребовались бы мириады, чтобы светить столь ярко. Квендель с трепетом спрятался за очередной каменной глыбой. Воздух продолжал мерцать и переливаться, но сквозь него по-прежнему проглядывали темные чертания леса. Не так ли поднимается с расистых лугов бледный утренний туман, чтобы рассеяться с первыми лучами солнца? Однако здесь все было по-другому, и Будрих это понимал, как знал и то, что следует остерегаться всего незнакомого в лесу, который не дает в себе ничего, кроме бед. Оглянувшись, он увидел, что теперь мерцание хаотично блуждает по всей поляне. Сияющая лиана, изломанная то тут, то там, повторяла в воздухе очертания глубокого разлома в земле. Буллерих не верил своим глазам. Он никогда не видел ничего подобного. Быть может, на самом деле он дома, лежит в теплой постели, и ему снится жуткий, но очень увлекательный сон, навеянный слишком большим куском орехового торта на десерт. Происходящее было таким диковиным что Буллерих почти позабыл о страхе. Сияющая завеса манила невероятной красотой. Могло ли с ней сравниться прекрасное вечернее светило, уходящее за серую башню? Найдется ли на свете более тонкое плетение, чем паутина этой волшебной дымки? Неодолимая сила вытолкнула Бульриха из укрытия. Он вышел из-за камня и подошел к краю обрыва так близко, что кончики его пальцев нависли над краем. Крупицы земли осыпались и полетели в пропасть, когда он подался вперед, вытянув перед собой руку. Он хотел. Он должен был прикоснуться к мерцающей дымке, но чем ближе оказывалась его рука, тем больше съеживался свет неведомого тумана. «Какой упрямый свет! Сияет только для себя!» — сердито подумал Квендель. Мерцание вдруг показалось ему холодным и голубоватым, а не золотисто-теплым, как совсем недавно. Наконец. Бульрих дотянулся рукой до завесы. Время остановилось, и мир, каким он его знал, задрожал и затаил дыхание. Ничего вроде бы не изменилось, и в то же время все стало другим, когда маленькая коричневая рука Квенделя прорезала облако света и погрузилась в черноту за завесой. Там было холодно. Он будто коснулся гладкой серебряной пластины или густого ночного воздуха или ледяной воды — И этот холод скользнул под кожу и пронизал его до самой глубины души. К чему он тянется, Бульрих сказать не мог, но догадывался, что за призрачной дымкой скрывается отнюдь не сумрачный рес. Возможно, и когда-то давно это нечто поглотило братьев из Вещатки и эстигина трутовика а теперь сожрет и его самого, картографа и зеленого лога, так глупо отправившегося искушать судьбу. Ведь это, безошибочно понял Бульрих, была граница. Граница света и тени, что вела к некой тайне, похитрее, чем все чащобы и ловушки, вместе взятые, а сам сумрачный лес — ничто иное, как безмолвный страж этой тайны. Булерих дернул руку и ошеломленно посмотрел на пальцы. Изменений он не заметил, но в темноте толком было не разглядеть. Рука постепенно немела от кончиков пальцев к плечу, голова кружилась. Должно быть, это просто усталость одолела его после невероятных усилий, приложенных ради сегодняшнего величайшего открытия. Или же его уже давно и прочно обхватила странная мерцающая лента. Колени его подкосились, и он забыл обо всем. Звендибольд. Зеленый лог. гортензия! Услышал он вдруг бессвязные имена, которые сам же и бормотал чужим пустым голосом. Ёлки-поганки. Карлман, мой дорогой мальчик. Последние слова прозвучали едва слышно. Булерих упал ничком и лишился чувств. Его левая рука соскользнула через край пропасти и повисла, точно маленькая перышко в блестящей воздушной мгле. Квендель уже не слышал, как нечто стало приближаться к нему из глубины разлома, как неспешно и вдумчиво, но вместе с тем ловко и неотвратимо ползло оно вперед. Воистину, ночное небо всего лишь отражает свет солнца, Однако Млечный Путь величественно озарил поляну, лиственный мрак и холмы, дремлющие в глубоком покое. Тысячи и тысячи звезд мерцали там, в вышине, далекие и холодные. Наступила ночь.